Глава т р и н а д ц а т Жарко. Дэнни снимает куртку и свитер, стягивает через голову рубашку, даже не р а с с т е г н у в рукава и воротничок, и застревает головой и руками в красной клетчатой фланели. Футболка слегка задирается, пока он пытается выбраться из рубашки. На его впалом животе какая-то непонятная сыпь. Вокруг сосков растут длинные черные волоски. Соски все в мелких трещинках и как будто в о с п а л е н ы Друг, говорит Дэни, все еще с р а ж а я с ь с рубашкой. Запаришься, пока все снимешь. Чего это так жарко? Потому что это больница для тяжелых больных. Над поясом джинсов видна резинка его дешевых трусов. На резинке какие-то ржавые подтеки. Из-под нее выбиваются черные волоски. На футболке под мышками желтоватые пятна засохшего пота. Девушка за стойкой регистрации наблюдает за нами, сморщив нос. Я пытаюсь о д е р н у т ь его футболку. Пупок Дэни забит какой-то пылью. На работе в раздевалке я видел, как Дэни снимает штаны и трусы. Он снимает их вместе, трусы и джинсы, выворачивая их наизнанку. Я так делал, когда был маленьким. И Дэни говорит, все еще не выбравшись из рубашки: "Друг, помоги мне, а? Там где-то пуговица, ее, наверное, надо расстегнуть". Девушка за стойкой регистрации выразительно смотрит на меня. Она держит в руках телефонную трубку, но пока ждет. На полу перед Дэни ворох одежды. Наконец он выбирается из рубашки и остается в одной з а с к о р у з л о й футболке и джинсах с грязными пятнами на коленях. Шнурки на его теннисных туфлях завязаны намертво, дырочки под шнурки плотно забиты слежавшейся грязью. Здесь действительно сильно топят, градусов под сто. Потому что у большинства пациентов плохая циркуляция крови, объясняю я Дэни. Здесь лежат в основном старики. Пахнет чистотой, то есть м о ю щ и м и средствами и ароматными освежителями. Я уже знаю, хвойный запах скрывает вонь от фекалий, лимонный запах скрывает блевотину, запах роз мочу. Одно посещение больницы Святого Антония и тебе уже никогда не захочется нюхать розы. В вестибюле стоят диваны и искусственные растения в горшках, но все украшения интерьера и с т о щ а ю т сразу я с за дверью с автоматическими замками. Дэнни говорит девушке за стойкой регистрации: «Ничего е с л и я здесь все оставлю». Он имеет в виду ворох одежды, сброшенный прямо на пол. Он говорит: «Я Виктор м а н ч и не». Он косится на меня. И я пришел повидаться с мамой. И я говорю Дэнни: «Слушай, она не дебилка». А девушке за стойкой регистратуры я говорю: я Виктор Манчини. Я пришел к маме, ее зовут Ида Манчини. Она в палате 158». д е в у ш к а за стойкой регистратуры нажимает кнопку на телефоне и говорит в трубку: сестра Ремингтон, сестра Ремингтон, пройдите, пожалуйста, в регистратуру. Ее голос отдаётся гулким эхом от высокого потолка. Интересно, а эта сестра Ремингтон, она вообще существует? Или, может быть, эта девушка думает, что д э н и просто очередной агрессивный хронический раздевальщик. д э н и пинками запихивает одежду под кресло. К стойке регистрации подходит дородный мужик. Одной рукой он поддерживает нагрудный карман, набитый шариковыми ручками. Вторая рука на поясе. На к о б у р е с перечным баллончиком. Тут же на поясе массивная связка ключей. Он говорит, обращаясь к девушке за стойкой регистратуры, какие проблемы? И Дэни говорит, а где тут сортир? Ну, для штатских. Проблема Дэни. Он пришел, чтобы выслушать исповедь моей мамы. У меня такой план. Я проведу его к ней и представлю, как Виктора Манчини. Она расскажет ему свою тайну, и тогда я узнаю, кто я на самом деле. И маме станет спокойнее. Может быть, она начнет есть. наберет вес, и мне уже не придется тратиться на зонд для искусственного кормления, и она не умрет. Когда Дэни возвращается из сортира, охранник провожает нас в жилую часть больницы. Дэни говорит: представляешь, в с о р т и р у них не запирается, я только сажусь на толчок, и тут ко мне вламывается какая-то с т а р у ш е н ц и Я говорю: и чего она секса хотела? И Дэни говорит: издеваешься? Мы проходим по коридору, охранник отпирает и запирает двери. Связка ключей прыгает у него на поясе и и з в е н и т Он такой толстый, у него даже на шее валики жира. А твоя мама, говорит Дени, вы с ней похожи? Может быть, говорю. Только она, ну, знаешь. И Дени говорит: только она вся усохла и мозги у нее не в порядке, да? И я говорю: замолчи. Я говорю: ладно, она была плохой матерью. Но другой у меня нет. Прости, дружище, говорит Дени. Но разве она не заметит, что я это не ты? Здесь в больнице с в я т о г о Антония шторы на окнах задергивают задолго до темноты, потому что если пациенты увидят свое отражение в стекле, они могут подумать, что кто-то заглядывает к ним в окно. Это называется закатный психоз, когда старые люди бесятся на закате. Большинство из дешних пациентов можно усадить перед зеркалом, и они будут думать, что это такая специальная передача про старых больных людей, и будут сидеть и смотреть часами. Проблема в том, что когда я Виктор, мама не хочет со мной разговаривать, и она ничего мне не скажет, когда я ее адвокат. Моя единственная надежда быть ее адвокатом, когда Дэни н будет мной. Я ее вызову на разговор, Дэни ее выслушает. Может тогда она заговорит? Будем считать, что это такая гештальт-терапия. По дороге охранник спрашивает у меня, не тот ли я парень, который изнасиловал собачку миссис Филд. Нет, говорю, не я. Это давняя история. Меня тогда еще на свете не было. Мама сидит в комнате отдыха. На столе перед ней разбросаны кусочки картинки головоломки, но коробки с картинкой нет. И поэтому трудно понять, как это должно усмотреться в собранном виде. Это может быть что угодно. Дэнни говорит: "Это она?" Он говорит: "Друг, вы совсем не похожи." Мама пытается как-то соединить разрозненные кусочки. Некоторые фрагменты картинки лежат вверх ногами, так что виден лишь серый картон. "Послушайте", говорит Дэнни. Он берет стул и садится на него верхом, лицом к столу. Сначала надо собрать все кусочки с ровными краями, которые по краю картинки идут, тогда потом будет проще. На его потрескавшиеся губы, бритую черепушку, на дырки на швах футболки. Доброе утро, миссис м а н ч и н и говорю я. Я вижу, Виктор, ваш сын пришел вас навестить. Вот он, говорю я, кивая на Дени. н Кажется, вы хотели сказать ему что-то важное. Ага, говорит Дени, кивая головой. Я Виктор. Он отбирает из общей кучи все кусочки с ровными краями. А это с и н я я это что, небо или вода? У мамы в глазах блестят слезы. Виктор, говорит она. Она откашливается, прочищая горло, смотрит на Дэни и говорит: "Ты пришел". Дэни продолжает сосредоточенно разбирать кусочки головоломки, отодвигая в сторону те, которые с ровными краями. На его бритом черепе остались мелкие к а т ы ш к и красного пуха от ф л а н е л е в о й рубашки. И мама тянется через стол и берет д э н н и за руку своей старой сохшей рукой. Я так рада, что ты пришел, говорит она. Как ты живешь? Я так давно тебя не видела. Одинокая слезинка стекает по морщинам на щеке к уголку рта. Господи, говорит д э н н и убирает руку. Миссис Манчини, у вас руки прям ледяные. И мама говорит: прости. Пахнет какой-то общепитовской едой, то ли тушеной капустой, то ли пригорелой фасолью. Я просто стою и молчу. Дени собирает один уголок картинки. Он говорит, обращаясь ко мне: а когда ты меня познакомишь с этой прелестной докторшей? И мама говорит: ты ведь еще не уходишь? Она смотрит на Дени, ее глаза влажны от слез, брови сходятся на переносице. Она говорит. Я так по тебе скучала. И Дэнни говорит: "Во, один угол есть". Мама тянется через стол и снимает к а т ы ш е к красного пуха с макушки Дэнни. И я говорю: "Прошу прощения, миссис Манчини, но вы, кажется, собирались сказать что-то важное вашему сыну". Мама смотрит на меня, потом на Дэнни. "Можешь побыть еще, Виктор", говорит она. "Нам надо поговорить. Мне надо столько всего тебе рассказать". Ну так рассказывайте, говорю я. Дэнни говорит, кажется, это глаз. Он говорит, это что, чей-то портрет? Мама протягивает мне дрожащую руку и говорит, Фред, нам с сыном надо поговорить. Это семейное дело. Вы пока где-нибудь погуляйте, телевизор посмотрите. И я говорю, но, но мама меня прерывает. Идите. Дэнни говорит, вот еще один угол. Он отбирает все чисто синие кусочки и откладывает их в сторону. Они все одной формы, как бы оплавленные кресты, расплывшаяся свастика. Мама говорит, не глядя на меня: "Может быть, вы пока делом займётесь, ещё кого-нибудь защитите". Она смотрит на Дени и говорит: "Виктор вас позовёт, когда мы закончим". И я выхожу в коридор. Она провожает меня глазами, потом что-то говорит Дэни, но мне не слышно, что именно. Она тянется через стол дрожащей рукой и прикасается к бритому черепу Дэни, отливающему синевой. Рукав маминой пижамы слегка задирается. Кожа у нее на запястье ж и л и с т а я и светло-коричневая, как шейк а в а р е н о й индейки. Дэни отстраняется от ее р у к и не поднимая глаз от картинки головоломки. Я чувствую запах мокрых подгузников и слышу голос, скрипучий старческий голос у меня за спиной. Это ты бросил в ложу мой букварь во втором классе? Не отрывая взгляда от мамы, пытаясь что-то читать по губам, я говорю: да, наверное. Хотя бы честно признался, говорит старческий голос. в ы с о х ш а я старческая рука, похожая на сморщенный гриб, легонько касается моей руки. Пойдем со мной, говорит старушка. Доктор м а р ш а л хочет с тобой поговорить. Я смотрю на старушку, на ней красная клетчатая рубашка Дэни.